Глава шестая. Флейшман и Ямайка. Плавание было обычным. Даже сказать о нем особенно нечего. Это про первое морское путешествие, можно распинаться часами. Когда же все это становится будничной работой, то всевозможные мелочи, еще недавно потрясавшие и казавшиеся чем-то из ряда вон выходящим, воспринимаются неизбежной рутиной. Все, что можно считать новым для меня, это Новый год. Первый, встреченный не за столом в хорошей компании, а на борту бригантины посреди моря. Да и то некое подобие стола организовать удалось. Что до компании, так такую стоило поискать среди любых морей и времен. Все прочее было привычным, многократно испытанным и пережитым. Менял направление силу ветер. Долго пришлось идти в крутом бедевинте. Скорость была небольшой. Команда порядком измучилась, но на час пути ветер был почти попутным, И мы несколько отдохнули. Шторм тоже давилось испытать. К счастью, не шторм, а штормик. Небольшой, ничем не напоминающий недавний ураган. Ничего страшного. Разве что досадно за задержку. И был штиль. Целый день мы болтались на одном месте. Подобный каприз погоды еще хуже шторма. паруса свисают никуда не негодными тряпками. Море гладкое, словно стекло. Солнце парит с небес. Палуба раскалена. Не хватает ни питьевой воды, ни воздуха для дыхания. Главное же – ощущение собственной беспомощности, невозможность продолжить плавание. Сиди и жди, пока некто наверху решит не спасла хотя бы легкий ветерок. Но тот, в чьей власти погода, не торопился. Или просто больше прислушался к молитвам других, просящих обезветрие, безмятежности и тишине. Его тоже можно понять, сколько людей, столько мнений о том, что должно твориться сейчас на дворе. Вольготно фантастам описывать в будущем погоду по заказу. Сразу возникает невольный вопрос. А Заказывать-то будет кто? У кого язык лучше подвешен или денег побольше? Так сказать, расценки на текущий день, а еще лучше аукцион. Три за дождь, кто больше? Что? Три с половиной за малую облачность? Раз, два, три, принято. Я бы заплатил из своего кармана больше, Лишь бы не стоять посреди моря одиноким памятником парусному флота, Но таможня закрыта и никому дать на лапу. Придется ждать общей очереди. Очередь же оказалась долгой, хорошо не бесконечной, как в полузабытые совковой, а еще лучше в перестроечные времена. Нас старательно выдерживали на одном месте день, вечер практически всю ночь. Свист запрещен на всех кораблях, но тут матросы пробовали свистеть, высвистывая ветер. Когда не помогло, царапали мачту, посылали Марсова наверх, дабы тот, кто пытался дуть, то встречал по обвисшему парусу поварешкой. Никакого толка. Только под утро воздух слабенько тронулся с места. Едва-едва, не ветерком, а дуновением, скорее даже легким дыханием всемогущего существа. Весь день люди ходили полусонные. Нет, работы велись, только без спешки и напряжения. Как всегда, когда не торопят обстоятельства. Но вот чуть шелохнулись паруса, дрогнул безжизненно висевший флаг, и корабль без сигнала пробудился, отсковывавший его полудрема. Попал бы, прошлепали басы и матросские ноги. Еще минута, и послышалось слаженное пение, практически всегда сопровождающее работу с такелажем. это такие варианты знаменитой русской дубинушки. Разумеется, не с таким мотивом и другими словами, но созданные с той же целью. Сплотить людей для совместной работы Придать им определенный ритм, дабы обойтись без насмотрщиков и прочих дирижеров-барабанщиков. Барабан ведь в армии тоже с конкретной целью появился. Дабы бравые ребятушки шли в ногу, а не кто в лес, кто под дрова. Бригантина медленно заскользила по темной воде. Какой ветерок, такая и скорость. Но мы были рады и этому. Потихоньку, потихоньку зефир пепчал. Здравей, заразовевший восток застал нас в уверенном движении к цели. Чуть покачивался корпус корабля, о чем-то шептал ветер в снастях, раздавались бодрые голоса моряков, и не хватало только песни. Не нынешней, а из тех, которые так любил исполнять оставшийся на випряжении. Впрочем, она звучала у меня в душе. Знакомая с детства, навивающая определенный настрой, не расслабляющая, как более поздняя попса, напротив, мобилизующая на битвы. Порою по неволе жалеешь о несовершенстве здешнего мореходства. В прежние, вернее, будущие времена, я несколько высока смотрел на прозаические суда, пришедшие на смену красавцам парусникам. Сейчас же бы не против иметь в своем распоряжении какую-нибудь корыто на дизельной, а то и на паровой тяге. Во сколько раз сократилось бы расстояние? Да где же его взять? Мы, наверное, смогли бы изготовить примитивную паровую машину. Только первые пароходы доставляли командам больше хлопот, чем уже достигшие определенного совершенства парусные красавцы. Требену было легко описывать прогресс на пустом месте. Бумага стерпит все. На самом деле, оно одно тесно связано с другим, а любой механизм неизбежно проходит многолетнюю стадию доводки и совершенства. Знать, как и что действует – это одно, а вот сделать. Знаю о самодельных машинах и даже самолетах мое прежнее время. Только помню и о имеющихся материалах, готовых двигателях и многом другом, чего сейчас нет и быть не может. Время еще не подошло. Неищего и нечем делать сложные механизмы. Даже простейшие и то проблемы. Окажись на нашем месте какой-нибудь Сайрес Смит, сомневаюсь, что реально он сумел бы сделать многое. В жизни роман, а через эпохи не прыгнешь. Авиация появилась отнюдь не благодаря братьям Райт. За четверть века до этого ничего они сделать не смогли бы. А потом время настало. Не было бы райтов, появились бы другие. Мы же не райты, и эпоха не та, не располагающая к кардинальным техническим совершенству. Так что-то по мелочам сделать можно. В целом же приходится довольствоваться тем, что есть. Привыкли. Человек привыкает ко всему, если успевает привыкнуть. Мы успели. Повезло. А кому-то нет. Нет, но так всегда бывает в жизни. В итоге долгого пути мы потихоньку подошли к Ямайке. Подошли по воровски ночью. Это уже от нашего времени осторожность, возведенная в квадрат. Манера людей, которые редко что делают открыто, больше тайком, да из-под тяжка. Берег мы видели в отдалении, определились, опять отошли мористе и уже в кромешной, на в темноте подкрались к нему опять. Как было решено заранее, отправиться на остров пришлось мне. Признаться, чувствовал я себя не очень хорошо. Ночью на шлюпке к невидимому берегу, рискуя налететь на риф, это не по пруду с барышней. Но море тоже отнюдь не было бурным. Оно едва дышало. С едва слышным плеском погружались в воду весла. Чуть поскрипывали уключены. Впереди тихо и равномерно звучал прибой. С Суши не доносилась ни лая собак, ни людских голосов. До ближайшего жилища было не меньше миль Собаки на таком расстоянии ничего не чуют, а люди в нынешние времена и здешних местах по ночам спят. <coughs> Я поневоле вспомнил рассказ командора о городе его детства. Портовый прибалтийский город в окружении песчаных пляжей. И каждый вечер пограничники проводили по песку горизонтальную полосу. Не то для того, чтобы в страну не забрались чужие диверсанты и шпионы, не то для того, чтобы из него не выбрались свои диссиденты и просто недовольные граждане. А то, что им еще было плыть и плыть до границы территориальных вод, никого особенно не волновало. Если бы местные прибегали к подобной форме защиты, о восстанке не могло быть речи. К счастью, до понятия границ, которые обязательно должны быть на большом висячем замке, здесь еще никто не додумался. Максимум, если наши предположения о засаде были справедливы, берег мог патрулироваться конными разъездами, да и то исключительно в дневное время суток. А ночной полноправной службы местные, на наше счастье, понятия не имели. Да и сил на островах у всех крайне мало. Где уж тут перекрыть все подходы? Время терять не годилось. Малолюди способствовало тому, что большинство людей, про рабов не говорю, знали друг друга. Разумеется, тех людей, которые жили в местных городках. Шлепка ткнулась в песок, прерывая мое размышление. Теперь начиналась моя сольная партия. Еще перед высадкой Костя Сорокин предлагал мне взять в помощь пару матросов, как будто что-то можно сделать в данной ситуации числом. Я же не воевать пришел. Одному как-то незаметнее. Но это в теории. Когда шлюпка отошла, почти мгновенно скрываясь во мраке, я почувствовал себя таким одиноким, каким, наверное, не чувствовал на всем протяжении нашей Одиссеи. Разве что в самом ее начале. Тогда мы с Леной вдвоем блуждали по превратившемуся в ловушку острову и не знали, выберемся ли живыми из этой переделки. С момента же присоединения к группе Кабанова я постоянно ощущал рядом чье-нибудь дружеское плечо. Ну ладно, не всегда дружеское, так и приятельское. Мы все со временем превратились в невольных приятелей, объединенных более-менее общим прошлым и нынешней судьбой. Почти все. Или все, кто дожил до сегодняшнего дня. В памяти всплыло перекошенное лицо грифа, а спину словно вновь обожгло кнутом. Как ни старайся забыть, порой все равно накатывает такое, что хоть волком вой. Да и наше кажущееся благополучие отнюдь не означает, что этот век стал для нас своим, как и мы не стали полностью своими для этого века. Лишнее доказательство тому – мое нынешнее настроение. До тех пор, пока мы находимся на ставшем временном пристанищем Гаити, я чувствовал себя более-менее сносно. Здесь же, на враждебной Ямайке, душа по неволе простилась в пятки. Ощущение было, как у горожанина, внезапно очутившегося посреди дремучего ночного леса. Каждый куст стоит угрозу. В тени деревьев прячется кто-то таинственный и зловещий. Идешь, не зная, с какой стороны ждать беды. А ведь мы прожили здесь больше полутора лет. В темноте мне не сразу удалось найти знакомую дорогу Кусапи, Скорее даже не дорогу, намек на нее. Идти по ней при ночном освещении было трудновато. Приходилось непрерывно следить, чтобы не сбиться. Да уж лучше так. Поверх камзола на мне был плащ. Не потому, что ночи стояли холодные. Реально местные жители напяли на себя гораздо больше, чем требовала погода. Зато под плащом можно было надежнее укрыть от случайного взгляда пистолеты. Никогда раньше не любил оружие. Сейчас же до того привык к нему, что без него чувствовал себя словно голым. Тогда у каждого жителя при себе нож, сабля или шпага, в зависимости от общественного положения человека, то по неволе хочется иметь что-либо смертоносное. Один из итогов наших скитаний – все мы теперь более-менее сносно владели клинком и пистолетом. А уж пустить носимый арсенал в стало привычным, ну, как скажем, выкурить трубочку после чашки кофе. И никаких кровавых мальчиков по ночам. Лишь вначале еще приходили кошмары. Сейчас чужие жизни, прерванные в одночасье своей рукой, были такой никчемной мелочью, что не стоило их вспоминать. Как раньше не вспоминали прихлопнутую муху. Вдуматься, до чего мы опустились. Никогда бы раньше не поверил, что смогу проткнуть человека насквозь, словно букашку. Ни раскаяния от содеянного, ничего. Ведь убиенный поступил бы точно так же и тоже не испытал бы в результате никаких мук совести. Разве что минутное удовлетворение от содеянного. Боюсь, доведись нам вернуться в родной 21 век, и мы уже не смогли бы вписаться в него полностью. Таким, как мы, там только одно место – за решеткой. На страх прочим заключенным и охране. Эти привычки уже не переделать. Было небольшое ощущение потерянности, да чуточку страшновато без спутников рядом. Не так, что вы очень, в общем, терпим. Вначале показалось, будет намного хуже. Потом понемногу претерпелся. раз мы претерпелись к чужому времени и нравам, то уж к ночной дороге. Хищники здесь не водились, разве что двуногие, однако последние предпочитали вести дневной образ жизни. Говоря проще, несмотря на мелкие страхи, добрался я благополучно. Единственное, едва не взбракнул сторож, не сразу узнал каналия. Пришлось ряптать на него в лучших флибустерских традициях, хоть обошлось бы с выхватывания пистолета. «Прошу простить, ваша милость, в темноте не разглядел. Тут все ждут появления санглиера, вот и приходится быть на настороже», — сразу залебезил охранник. «Ладно, прощаю», — сменил я гнев на милость. «Тут экипаж сломался. Пришлось пешком переть, а еще твои фортили». Про экипаж я сказал с умыслом, дабы сходу пресечь ненужные вопросы. «И далеко? Может, людей послать?» — дело деланно забеспокоился сторож. «Не надо. Расцветет, сами управятся». Барски отмахнулся я. Лучше хозяина разбуди, не торчать же мне на пороге. Минут через десять я уже сидел с владельцем Фазенды Эсквайром Робинсоном. Эсквайр выглядел заспанным, несколько недовольным. Недовольство хозяина имело временный характер и связано было единственно с поздним, вернее, чересчур ранним часом моего появления. Эсквайр Робинсон уже получил от нас столько денег за мелкие услуги, что иной причины для недовольства у него быть не могло. Кофе? Не откажусь. Мы терпеливо подождали, пока слуга, такой же заспанный, как хозяин, не внесет две чашки ароматного напитка. Пока длилось молчаливое ожидание, Робинсон окончательно <связывается> пришел в себя и теперь выглядел, как подобает англичанинам, бесстрастно и деловито. От недовольства, как и следовало предполагать, не осталось даже следа. Чем обязан, ли. Столь... сквайр чуть замялся, пытаясь определить, является ли мой визит слишком поздним или слишком ранним. Исключительно по делу, не стал дожидаться я. Ну, не родился я британцем, что поделать? Нас интересует дикая кошка, уточни. Я вам уже передавал все, что знаю, но... Робинсон немного помялся. Сколько помню, вы предупредили, будто скоро уходите в метрополию. А сейчас весь остров только и говорит об ожидаемом налете с Англиером. Значит, все же ожидаемо Впрочем, сторож говорил о том же. «Сильно ждут?» — как можно небрежнее поинтересовался я. «Как сказать?» «Стянули в Кингстон целую эскадру. и жителей организовали ополчение. Город охраняется со всех сторон. Даже берег на большом протяжении патрулируется днем конными жителями». «Все как предполагалось». Хорошо, что подобный вариант событий был предусмотрен, и моя высадка состоялась ночью. Другим выводом исказанного было то, что в похищении замешан не только Ягуар, но и губернатор. Вряд ли подобные меры приняты для защиты одного пирата, вне зависимости от его титула и подлинного положения в свете. Нет, раз нас здесь так ждут, то это лишь потому, что лорд Эдуард и Чарли поддержали план флебустера если не сами выдвинули его. Робинсон смотрел на меня выжидающе, пытаясь по выражению лица определить, насколько правдивы слухи. «Интересно», — протянул я. «Надеюсь, мое лицо осталось бесстрастным в лучших местных традициях». «А почему Санглиер должен напасть? Что-нибудь про это говорят?» Робинсон развел руками и только потом пояснил. «Ничего. Вот уже тайну научились блести сукины дети». Но скажи кому-нибудь из жителей о подлинной причине напасти, еще непонятно, поддержат ли островитяне свое руководство или демонстративно руки. Все же на дворе 17 век и спецоперации по захвату заложников в общественном сознании не котируются. А до выкупа, который руководство собирается стрясти с командора, никому нет дел. Все равно делиться с населением никто не станет. Кошка в порту, свидание Собственно, это был второй, а по важности первый вопрос, из-за которого я оказался здесь. Уже давно не было, если не пришла в последние два дня. Нам надо, надо знать точно. За все время беседы ни Робинсон, ни я не помянули командора в качестве знакомого. С тем тоже бывает лучше. Истина настолько банальна во всех веках и во всех странах, что мне хочется даже говорить. У меня как раз с утра дела в городе. Заодно посмотрю, не вернулся ли фрегат. сквар позволил себе некое подобие улыбки. Я положил перед ним толстый кошелек с монетами, а потом неожиданно для себя сказал. «Я поеду с вами». «Не надо», — словно Кислярский в небезызвестной книге произнес Робинсон. В ответ, на мой взгляд, Эсквайру пришлось пояснить причину бесповоротного отказа. У въезда в Кингстон выставлены заставы, Они задерживают не только подозрительных, но и всех незнакомых им лиц. Сам город тоже патрулируется. Власти вбили себя в голову, будто кто-то из местных снабжает Сангейра информацией. На лице Эсквайра пока не пока он просвещал меня, не возникла и тень улыбки. Обычные в мои далекие грядущие времена меры сейчас казались чем-то экстраординарным. В Эдуарде или в Чарзе явно пропадал крупный организатор пытливым взором всматривающаяся в глубь веков. «Вы надолго в гости?» — с подтекстом спросил Робинсон. «Примерно на сутки. Шлюпка за мной должна была прийти следующей ночью, если позволит погода. В случае же шторма или каких-нибудь урадиц, возвращение откладывается на несколько дней». «Тогда оставайтесь в доме, отдыхайте, пока съезжу по делам», — словно само собой разумеющееся предложил эсквайр. «А ближе к вечеру вернусь, и мы обязательно поговорим». «У меня бричка неподалеку сломалась». Показалось, что за дверью скрипнула половица, и я решил подстраховаться с легендой. «Вы тогда скажите кучеру, чтобы, как починит, ехал домой, а я погащу вас. Вечерком же, надеюсь, прогуляемся вместе». «Обязательно». Робинс... Робинсон оценил мой маневр, и в его глазах мелькнула легкая усмешка. Половица по ту сторону двери скрипнула опять, но так будто кто-то удалялся в освоясь. Эсквар едва заметно подмигнул. Неужели ожидал этого? Захотелось вытащить пистолет и посмотреть, кто там такой шустрый, но разве в чужой монастырь ходят со своим усталом? Друг уважаемого хозяина устраивает известный соглядатый, коль на его месте мульто оказаться неизвестным. Обстановочка.